Глава 3. Детектив Хант сидел за заваленным бумагами столом в своем тесном офисе. Папки лежали и на картотечных шкафах, и на незанятых стульях. Немытые кофейные чашки соседствовали со служебными записками, которые так и остались непрочитанными. Часы показывали без четверти десять. Здесь давно требовалось навести порядок, но ни твердости духа, ни сил для решения задачи не находилось. Хант поскреб лицо и с ожесточением, так что посыпались искры, потер глаза. Лицо под ладонями ощущалось, как что-то грубое и щетинистое, и детектив знал, что выглядит никак не меньше, чем на все свои сорок и еще один год. За последнее время он так сильно похудел, что костюмы висели на нем, как на вешалке. В спортзале и стрелковом тире его не видели месяцев шесть. Поесть больше одного раза в день получалось редко, но все это не имело значения. Сейчас перед ним лежала копия дела Алисы Нерримон. Вторая копия, захватанная, с загнувшимися уголками страниц, хранилась дома, в запертом на ключ ящике стола. Хант листал страницы методично, вчитываясь в каждое слово. Полицейские отчеты, протоколы опроса свидетелей, заключения. Сама Алиса смотрела на него с увеличенной школьной фотографией. Черные, как у брата, волосы, то же телосложение, те же темные глаза, затаенная улыбка. Воздушная легкость, унаследованная от матери, нечто неуловимо изысканное, для определения чего Хант как не старался, так и не нашел подходящего слова. Может быть, дело в слегка раскосых глазах или в прижатых ушах и фарфоровой коже. В общем, выражение невинности? К этому последнему Хант возвращался чаще всего. Девочка выглядела так, словно за всю свою жизнь не допустила ни одной нечестивой мысли, не сотворила ни одного недостойного поступка. Качество это в той или иной степени было присуще и ее матери и брату, но в ней оно проявлялось сильнее всего. Хант еще раз потер колючую физиономию. Он понимал, что принял дело слишком близко к сердцу, но оно взяло его за горло и не отпускало. Один лишь беглый взгляд на офис показывал всю глубину его падения. Другие дела, другие люди требовали к себе внимания. Реальные, живые люди, пострадавшие так же, как Мэрри Моны. Но они отступили на второй план, отошли в тень. А почему, он и сам не мог бы объяснить. Пропавшая девочка проникла даже в его сны. Она приходила в той же, что и в день похищения одежде, линялых желтых шортах и белом топе, бледная, с короткими волосами, 80 фунтов. Жаркий весенний день, никакого указания на то, когда именно это случилось. Сон начинался внезапно, словно вдруг выстреливала пушка, и сцена заполнялась цветом и звуком. Что-то затягивало ее в некое темное место под деревьями, тащила сквозь теплые прелые листья, протянутая рука, раскрытый в крике рот, белые-белые зубы. Он нырял за этой рукой, промахивался, и она вскрикивала, а длинные пальцы увлекали ее в неведомый темный тайник. Когда такое случалось, Хант просыпался в поту, размахивая руками, будто разбрасывал листья. Сон находил его два-три раза в неделю и повторялся без изменений, совпадая во всех деталях. Он выбирался из постели, обычно около трех часов ночи, еще дрожа, умывался холодной водой и долго смотрел в покрасневшие глаза, потом спускался вниз и корпел над бумагами оставшиеся до утра часы, пока не вставал сын, и новый день не вцеплялся в него длинными пальцами. Сон стал его персональным адом, дело – религиозным ритуалом, и вместе они пожирали детектива заживо. «Доброе утро!» Хант вздрогнул, поднял голову. На пороге стоял Джон Йокам, его напарник и друг. «А, Джон, доброе утро». Йокаму шел шестьдесят четвертый год. Его каштановые волосы сильно поредели, а эспаньолку прошили серые нити. Худощавый, но подтянутый, умный, но чересчур сметливый и до циничный. Напарниками они были четыре года, вместе отработали с дюжину дел, и Хант относился к Йокаму с большой симпатией. Сдержанный и смекалистый, Джон обладал редкой проницательностью для работы, которая и не требовала меньшего. Он работал сколько нужно, когда того требовало дело, прикрывал напарника с тыла, а если и бывал чуточку мрачноват, чуточку замкнут, то Ханту это не мешало. Йокам покачал головой. — Хотел бы я прожить ночь так, чтобы выглядеть, как ты сейчас. — Вот уж нет. «Знаю, Клайд», — тут же посерьезнел Йокам. «Это я так шучу». Он показал пальцем за спину. «Там звонят. Подумал, может, возьмешь?» «Возьму, а что такое?» «Насчет Джонни Мерримона». «Серьезно?» «Какая-то леди хочет поговорить с копом. Я сказал, что единственный настоящий коп здесь сегодня — это я. Что есть еще эмоционально покалеченный и с навязчивым неврозом» вроде бы смахивавшей когда-то на копа, что она может и его поиметь, то есть обоих, одновременно. «Ладно, умник, на какой линии?» кам продемонстрировал свои прекрасные фарфоровые зубы. «На третьей», — сказал он и вышел с видом важной птицы. Хант взял трубку, нажал кнопку флеш «Детектив Хант!» Молчание. Потом женский голос, старческий. «Детектив?» «Не знаю, нужен ли мне детектив. Вообще-то, дело не такое уж и важное. Я просто подумала, что кто-то должен знать». «Все в порядке, мэм. Ваше имя, пожалуйста». «Луиза Спэрроу. Как птичка». Голос подходящий. «Что вас беспокоит, мисс Спэрроу?» «Тот бедненький мальчик. Вы, наверное, знаете, у него пропала сестра». «Джонни мэримон «Да, он самый. Бедняжка». Она помолчала секунду-другую, после чего ее голос окреп. «Он был у меня дома только что». «С фотографией сестры», — вставил Хант. «О, да. А как вы узнали?» Хант не ответил. «Пожалуйста, мэм, ваш адрес». «У него же все хорошо, да? Знаю, пройти через такое. Просто сегодня ведь обычный день, дети в школе, и это все так печально. Видеть ее фотографию и его самого». Они так похожи, а он как будто и не вырос, но задает эти вопросы, словно я могла иметь какое-то отношение. Мальчишка у бакалейного магазина, глубоко посаженные глаза, настороженность. Миссис Спэрроу? Да. Мне все же нужен ваш адрес. Джонни Мэрри Моннахант нашел в квартале от дома Луизы Спэрроу. Мальчик сидел на бордюре, свесив ноги в сточную канаву. На рубашке темнели пятна пота, влажные волосы склеились на лбу. Видавший виды, велосипед лежал там, где бросили, наполовину в траве чьей-то лужайки. Склонившись над развернутой картой и накрывавшей его ноги, как одеяло, Джонни задумчиво кусал ручку. Из состояния полной сосредоточенности его вывел лишь стук дверцы. В этот момент мальчик напомнил детективу испуганного зверька, но уже в следующий он взял себя в руки. В его глазах промелькнуло узнавание, потом решимости, что-то более глубокое. Согласие с собой и коварство. Мальчишка смерил глазами расстояние, словно прикидывая, успеет ли вскочить на велик и сбежать. Он даже рискнул бросить взгляд на ближайший лесок, но Хант уже подошел ближе. «Здравствуйте, детектив». Хант снял очки. Его тень упала на ноги мальчика. «Здравствуй, Джонни». Тот начал складывать карту. «Я знаю, что вы хотите сказать, так что можете не говорить». Хант протянул руку. «Можно посмотреть карту?» Джонни замер, и на его лице снова появилось выражение загнанного зверька. Он пробежал взглядом по длинной улице, потом посмотрел на карту. «Видишь ли, я слышал про нее», — продолжал Хант, глядя мальчику в глаза. «Сначала не поверил, но люди говорили...» «Сколько раз, Джонни? Сколько раз я предупреждал тебя об этом? Четыре? Пять?» «Семь», — едва слышно ответил Джонни, вцепившись в карту побелевшими от напряжения пальцами. «Я верну ее тебе». Мальчик поднял голову, и в его глазах уже не было никакой хитрости. Детектив видел перед собой ребенка, испуганного ребенка. «Обещаете?» «Какой же он маленький!» «Обещаю». Джонни поднял руку, и Хант взял карту. Мятая, мягкая, с бледными полосами от складок. Детектив опустился на бордюр рядом с мальчиком, развернул большой лист с фиолетовыми чернильными пометками на белой бумаге. Это была так называемая налоговая карта с фамилиями и адресами, и она покрывала лишь часть города, может быть, около тысячи домохозяйств. Примерно половину из них перечеркивал красный крестик. «Где ты ее взял?» «У налогового инспектора. Они недорогие». «Есть все? На весь округ?» Джонни кивнул. «Красные пометки?» «Дома, где я был. Люди, с которыми разговаривал». Хант даже не нашелся, что сказать. «Это сколько ж надо времени, чтобы объехать такую территорию на разбитом велосипеде?» «А те, что со звездочкой?» «Одинокие мужчины. У меня от этих типов мурашки по коже бегали». Хант сложил карту и протянул ее мальчику. «На других картах такие же пометки?» «На некоторых». «Это нужно прекратить». «Но...» «Нет, Джонни, это нужно прекратить. Ты вторгаешься в частную жизнь. К нам поступают жалобы». Джонни поднялся. «Я никаких законов не нарушаю. Ты прогульщик. Вот и сейчас пропускаешь занятия. К тому же это опасно». Ты понятия не имеешь, кто живет в этих домах. Хант щелкнул по карте, и Джонни убрал ее. Я не могу потерять еще одного ребенка. Я сам о себе позабочусь. Да, ты уже говорил это сегодня утром. Джонни отвернулся, а Хант, скользнув взглядом по узкой скуле с желваком под натянутой кожей, заметил на его шее шнурок с перышком. Яркая, светло-серая, Оно выделялось на фоне застиранной рубашки. «Это что?» — спросил он, меняя тему. Джонни торопливо убрал перо под рубашку. «Пенек!» «Пенек?» «Ну, зачаток пера, на удачу!» Еще одно перо детектив увидел на велосипеде. Большое, коричневое. «А то?» — он показал на перо. «А ночью?» «Ястреба?» «Совы?» Джонни не ответил, и его лицо не выразило никаких эмоций. «Тоже на удачу?» «Нет», — Джонни помолчал, отвел глаза. «Это другое. Послушай, вы видели в новостях на прошлой неделе? Нашли ту похищенную в Колорадо. Знаете про нее?» «Знаю. Пропала год назад, а нашли в трех кварталах от дома. И все это время была там, меньше чем в миле от семьи. Сидела под замком в какой-то вонючей дыре в подвале с ведром и матрасом». «Джонни, в новостях показывали фотографии». «Ведро, свеча, грязный матрас, низкий потолок, четыре фута, но ее же нашли!» «Всего лишь один такой случай. Они все похожи!» Джонни повернулся к Ханту. Казалось, глаза его потемнели еще больше. «Всегда сосед или друг, кого-то, кого ребенок знает или мимо чьего дома проходит каждый день, и находят их всегда неподалеку, даже если мертвые, они всегда близко!» «Это не всегда так!» «Но иногда, иногда так!» Хант поднялся. «Иногда», — мягко сказал он, — «если вы бросили дело, это не значит, что и я должен». Глядя на мальчишку, видя его отчаянную убежденность, Хант испытал глубокую печаль. Будучи ведущим детективом департамента полиции, он участвовал во многих расследованиях и потому взял дело об исчезновении Алисы на себя, сделав больше, чем кто-либо другой, для возвращения домой бедной девочки. Он отдал расследованию многие месяцы и настолько пренебрег собственной семьей, что жена в отчаянии и тихом гневе в конце концов ушла от него. И все ради чего? Алиса пропала. Пропала бесследно. И им еще повезет, если удастся обнаружить хотя бы ее останки. Случай в Колорадо не значил ровным счетом ничего. Хант знал статистику. Большинство похищенных не доживали до следующего дня. И вот только легче от этого не становилось. Он по-прежнему хотел вернуть девочку домой, так или иначе. «Дело не закрыто, сынок. Никто ничего не бросил». Джонни поднял велосипед, скотал карту и сунул в задний карман. «Мне надо идти». Детектив положил руку на руль, горячий от солнца и шершавой от ржавчины. «Я давал тебе послабление. Больше не могу». «Это нужно прекратить!» Джонни потянул велосипед на себя, но не сдвинул и на дюйм. «Я могу сам о себе позаботиться!» Едва ли не прокричал он. Хант впервые услышал, чтобы мальчишка говорил так громко. «В том-то все и дело. Не ты должен заботиться о себе. Это обязанность твоей матери. А она, честно говоря, и за собой-то приглядеть не может, не говоря уже о тринадцатилетнем мальчишке». «Думаете, что хотите, но вы ничего не знаете!» Удержав его взгляд еще на секунду, Хант увидел, что злость в темных глазах сменилась испугом и понял, как сильно нужна мальчику его надежда. Но мир недобр к детям, и запас терпения в отношении Джонни Мэрримона у него исчерпан. «Если поднимешь сейчас рубашку, сколько синяков я увижу? Я сам могу о себе позаботиться!» Заявление прозвучало заученно и неубедительно, и Хант понизил голос. «Я ничего не могу сделать, если ты перестанешь со мной разговаривать». Джонни выпрямился и отпустил велосипед. «Я пойду пешком», — сказал он и повернулся. «Джонни!» — мальчишка будто и не слышал. «Джонни!» Теперь он остановился. Хант подвел к нему велосипед. Спицы на ходу пощелкивали. Джонни положил руки на руль. «У тебя есть моя карточка?» Паренек кивнул. Кант шумно выдохнул. Он и сам не мог объяснить, что так тянуло его к Джонни. Может, он видел в нем что-то. Или, острее, чем следовало бы, чувствовал его боль. «Не потеряй, держи при себе. Звони в любое время, окей?» «Окей. И я не хочу больше слушать жалобы на тебя». Джонни промолчал. «Сейчас прямо в школу?» «Молчание». Хант посмотрел на чистое голубое небо, потом снова на мальчика. Черные влажные волосы, упрямый подбородок. Будь осторожен, Джонни.